Фита. Папа жалуется, что ты от него отсаживаешься за столом-то. Обижаешь папу-то. Пахнет над него. Вот отсаживаюсь. Пахнет. Ишь, чем же это тебе пахнет? Покойником пахнет. Ну так а чем же? Ну, не тюльпаном же ему пахнуть. А мне противно. Ну так и что? Это по работе. А я не хочу. Пусть не пахнет. Скажите, какой нежный. Бенедикт отвечал рассеянно, привычно не поднимая глаз. Он сидел за просторным столом в светлой палате красного терема, на потолке помнил и не глядя, роспись кудрявая, цветы до да листья, которые ржавью наведены, те вроде коричневые, которые тертыми ракушками зелененькие, ну а синим камнем, если так те аж синие, лепота, цвет широко входит в зарешоченные окна. На дворе лето, травы до да цветы, и на потолке всегда лето. Бенедикт ел сладкие жамки читал журнал. Коневодство Спокойно читал с удовольствием Журналов этих, цельный коридор На весь век хватит Вот почитает из журнала, а потом Одиссею немножко, потом Ямамото какое, или переписку Из двух углов, или стихи